Глава 25. Ленора Шейлу дотошно допрасила Жуанну, задав ей множество вопросов. Почти все они пришли от членов совета, переданные по компьютерной сети. Таким образом, военные участвовали в допросе тогда, как задачей прокурора и адвоката было подавать их вопросы в наиболее впечатляющем виде. Ленора Шейлу делала это блистательно. Прошло всего несколько минут, и её вежливо сформулированные фразы почти довели Жуанну до белого каления. Она, правда, отдавала себе отчёт в том, что любой человек, задавший такое количество вопросов за такой короткий промежуток времени, вызвал бы у неё не меньшую ярость. Кроме того, ей действовали на нервы напряженные взгляды Тер-Рошаха и Эйдена. Она почти физически ощущала их. Еще неопытным кадетом Тер-Рошах начал вести дневник. И последнюю ночь перед судом он просидел, записывая свои сокровенные мысли. «Что бы теперь ни случилось...» Моя карьера воина клана закончена. Даже в том маловероятном случае, если совет оправдает меня, я не смогу вернуться на свою прежнюю должность командира сокольничьих кадетского центра. Авторитет мой подорван. Как тень за мной будет неотвязно следовать подозрение. Я этого не хочу. Я слишком стар, чтобы вернуться в действующие воинские подразделения. Преклонный возраст считается в клане непростительным грехом, и очень немногие оказываются способны достойно доживать оставшиеся им годы. Конечно, можно попросить, чтобы меня перевели в одну из низших каст. Я обучился бы там какому-нибудь ремеслу и стал бы жить дальше выполняя полезную для клана работу. Но какой истинный воин согласится на это? Разве можно добиться славы, собирая приборы или занимаясь плавкой металла? Нет, теперь впереди только смерть. Пусть будет так. Воин обязан встретить её мужественно и с достоинством. Суд был для Терошахо просто скучным мероприятием, тягостной процедурой, которую надо стойко перенести. Он заранее знал результат, был почти уверен даже в исходе голосования. Конечно, некоторые члены совета могли в последний момент изменить своё мнение, но это никак не повлияло бы на общее решение. Перед судом Рошах поговорил со всеми знакомыми ему воинами с родовым именем, особенно с теми, которые сочувствовали ему. Убеждая их в неизбежности решения суда, он говорил им, что тем не менее желает уменьшить степень позора, добившись большего числа голосов в свою пользу. Не если бы удалось снизить соотношение голосующих до 3 к 1, Еле по крайней мере четырёх к одному он смог бы исполнить некий план, являвшийся для него единственным средством закончить жизнь хотя бы в какой-то степени почётно. Но что это был за план? Он хранил в секрете, не доверив тайны даже своему дневнику. Что бы ни случилось на совете, писал он, жизнь моя закончена. Нет больше никакой надобности в дневнике. Закрыв обложку последней тетради, он собрал все тетради, накопившиеся за долгие годы, вышел на свежий воздух и бросил записи в заблаговременно разведённый костёр. Глядя, как пламя пожирает страницы, он подумал, что сейчас прямо у него на глазах уничтожается его жизнь. Каждой странице соответствовал какой-нибудь памятный период, и когда страницу охватывали язычки пламени, этот период времени исчезал, как будто стертый рукой невидимого бога. Рошах подумал, что нет никакого бога видимого или невидимого, или, возможно, он, тер Рошах, сам и есть бог». Бог, который только что окончательно и бесповоротно решил судьбу одного из своих несовершенных творений, однако страницы не сдавались огню без борьбы, просто покорно сворачиваясь, так же, как и человек, написавший их, они скорее плясали в языках пламени, отказываясь повиноваться пожиравшему их огню. В те рошах Не ожидал увидеть среди свидетелей капитана Жуанну. В его деле она сыграла очень незначительную роль, просто съездив в командировку в качестве доверенного лица. Он сожалел, что Жуанна попала в число обвиняемых. Наделённая умом и смеtlливостью, она узнала достаточно, чтобы теперь свидетельствовать против него. Ей следовало бы тогда сидеть тихо и ничем происходящим не интересоваться. Но она этого не сделала. И теперь её карьере точно так же, как и карьере Эйдана, придёт конец. Но это на случай, если не сработает его план. А он мог и сработать, хотя вовсе не победа была целью Рошаха. Он просто хотел умереть. Умереть так же, как жил, умереть воином. Вот что имело для него значение. Всё остальное по сравнению с этим теряло смысл. Все прошлые победы или тем более какой-то жалкий обман. Капитан Джоан Вам было известно, что командиру Эйдену предоставили вторую попытку пройти аттестацию. Воут. Да. Как вам известно, вмешался хранитель закона. В ваших ответах не должно быть сарказма, гнева или оскорблений, капитан Джоанна. Она взглянула на хранителя закона. Имени его она не знала. Он был чуть старват для войны. Волосы тронуты сединой, а в глазах таилась усталость. Прошу прощения, хранитель закона. Я не хотела проявлять неуважение и буду тщательней формулировать свои ответы. Благодарю вас, капитан Джон. Что вы знали на тот момент? спросила Эленора Шейлу. Я знала, что ему дают вторую попытку. Я обучала его, как исполнять роль вольняги, простите, вольнорождённого. В последний период его подготовки я была офицером-наставником его подразделения. Также я находилась в кабине боевого робота на второй аттестации и дала сигнал о её окончании, когда Эйден выполнил требуемое задание. Значит, можно смело сказать, что вы были вовлечены в обман. Вот. Вот. Это можно сказать абсолютно смело, прокурор. Как вы объясните, что скрыли этот факт? Мне было так приказано. Я следовала приказаниям командира Сокольничих Террошаха. Более того, он попросил меня дать клятву молчания прежде, чем рассказал мне о своих планах. Однако, когда вы обнаружили, что приказы тероши ха незаконны, вам не пришло в голову, что это освобождает вас от клятв молчания и послушания. Нет, ничего такого мне в голову не пришло. Клятвы надо соблюдать. Разве клятва, которую вы давали клану, не является для вас главной? Джуанна почувствовала, что Ленора Шилу загнала её в угол своими неумолимыми вопросами. "Прокурор", ответила она. "Я понимаю значение главной клятвы, и мысли о ней часто приходили мне в голову, но я не хотела, чтобы прекратилась работа отличного офицера-наставника, не имеющего себе равных". Способности Тер-Рошаха и его ценность были в моих глазах достаточным оправданием нарушения клятвы. Брови Тер-Рошаха удивленно поднялись, когда он услышал это замечание Джоанны. Он знал за ней много хороших воинских качеств, но не предполагал, что верность принадлежит к их числу. «У вас оригинальная» представление о философии клана капитан Джоанна возможно это от того, что на поле боя воин должен противостоять всяким воню капитан Джоанна крикнул хранитель закона, и Джоанна тотчас же извинилась. Короче говоря, я считала, что у меня есть право молчать. И вы молчали исключительно из верности. «Нет, не только из верности. Я отлично понимала, что у командира Эйдена в качестве вольно рожденного никогда не будет настоящей воинской жизни. Став воином против всех правил, он не получил бы за это никакой награды. Его назначали бы в различные захолустные места, вроде того, где он и служил. Кроме того, он не мог всерьез рассчитывать на продвижение по службе». Так бы прошла вся его жизнь. Я не видела вреда, который он мог бы принести. Я не предчувствовала вреда, который он принёс. Хорошо сказано, капитан. Однако ваше далеко не добровольное присутствие здесь говорит о том, что ваши действия были, может быть, совсем немного, но сомнительными. Вот. Уд. Шейтоэ эти ли вы, командир Рейден, достоин родового имени, на которое он претендует? При всём должном к вам уважении, прокурор, я думала, что предмет доноса судебного разбирательства состоит вовсе не в том, достоин он имени или нет. Линорашилу улыбнулась. Вы совершенно правы, капитан. Но большинство членов Совета желают это знать. Тем не менее, я снимаю вопрос. Я заменю его другим, который также волнует большинство членов Совета. Считаете ли вы, что действия террошаха хотя бы в какой-то степени законны? Нет. Нет. «И вы не были согласны с тем, что он поддерживал кандидата в войны, отлично зная, что тот потерпел поражение на аттестации?» «Нет. Кадет Эйден, несмотря на свои значительные способности, провалился. А если кадет проваливается, ему никогда не предоставляют второго шанса. Это в обычаях клана». «Но он получил второй шанс». Деус спешно им воспользовался. Вот. Почему вы молчите? Разве защитники станции не победимые, не проиграли бы битву, если бы не доблесть командира Эйдана? Они проиграли бы. Но, возможно, это было бы к лучшему. Что это значит? Объяснитесь. Победа может не стоить позора, который Эйден принёс остальным воинам станции. Вы предпочитаете победе, поражение из эстетических, что ли, соображений? У вас интригующая точка зрения, капитан. Я не знаю, что такое эстетика. Я знаю только, что такое позор. Вы говорили о себе честно, капитан Джоанна. У меня нет к вам больше вопросов. Допрос Бека Квейба был кратким и поверхностным. Он очевидно не хотел больше смущать членов совета странными ответами Джоанны, большинство из которых не годилось для его цели. Казалось, в данный момент цель у него вообще отсутствует. Дождавшись, когда Джоанна возвратится на своё место за столом, хранитель закона вызвал Эйдана, чтобы получить показания от него. Когда Эйдан встал, Лицо его было на удивление спокойным.